Глава двадцатая арина ярко освещалась всеми тремя солнцами пекла, не давая тени ни единого шанса. Жар над песком стоял такой, что, если пройтись босиком, можно было обжечь стопы. Тапок скорчился за углом здания, судорожно набивая магазин тяжелого дробовика и лихорадочно рыская взглядом по сторонам. «Да уж, противник попался реально серьезно и опасно. Впрочем, для показательного боя. В обычной ситуации, во время обычной стычки, Тапок бы привалил его в самом начале, прежде чем тот успел бы среагировать. Тапок всегда так делал, если считал противника опасным. Зачем с ним танцевать, если можно сразу вывести из игры?» Однако тут все было иначе. В начале боя он навязал вандалу свою тактику, мгновенно вылетев на открытое пространство и засыпав противника тяжелыми бронебойными пулями из пистолетов Конечно, это была скорее бравада и попытка выхватить победу на дурака. А ну как противник замешкается, а ну как его защита даст брешь. Конечно, случись такой и тапку пришлось бы срочно импровизировать, но... обошлось. К худшему или к лучшему, а броня чистильщика выдержала всё, хотя и покрылась выщербленными и вмятинами от всех попаданий, которые на нее пришлись. Затем Тапок, не снижая скорости движения, попробовал сблизиться с вандалом, но тот, огрызнувшись парой очередей и заспидов, предпочел отойти, разорвав дистанцию. При этом он выдал один из своих козырей, продемонстрировал как минимум такую же скорость движений, как у самого тапка. И «Эти вот люди ратуют за чистоту человека. Не может человек так двигаться. Лицемерные скоты, а не поборники расовой чистоты. Ладно, сейчас будет вам сюрприз номер один». Подумал, тапок, пытающийся попасть в передвигающегося хаотичными прыжками врага, чьи движения не будь у тапка имплантов, было бы сложно заметить. Через пару секунд должен был запуститься первый сюрприз от тапка и команды. Желтый хоть и козлина, но облажавшись с наемниками, решил все же сыграть на их стороне стороне тапка и беса, а потому выдал бесу коды для подключения к матери, заранее предупредив, что коды одноразовые и у беса второй попытки не будет. Но тот лишь пренебрежительно отмахнулся, мол, и не такое ломалие. Эта часть плана базировалась как раз на том, что вандал не только использует имплант, но еще и подключен к сети, и компьютер станции постоянно мониторит его действия и действия тапка, еще и прогнозирует возможные действия тапка, позволяя вандалу реагировать быстрее. Ну и, разумеется, часть вычислительных задач, которые должны обрабатываться имплантами, проводить расчеты, подбирать, какую в кровь впрыснуть химию, насколько усилить те или иные мышцы, чтобы дать большую скорость и силу, но при этом сэкономить энергию, выполнялись за счет мощности Скайсития. Собственно, все это изрядно бустило молодого человека, усиливая его природные навыки за счет компьютерного моделирования процессов. По-простому компьютер увеличивает ему все умения стрельбы, боевой акробатики и прочее. И если это отключить, то он станет намного слабее, медленнее и куда менее подвижным. Не сможет быстро реагировать на все финты тапка. Вот только как ему отрубить этот канал? Сейчас над этим ломал голову без доступ так к системе он получил, однако дальше... Бес не был великим слайдером, как называют ребят, живущих в сети, и способных вытворять с ней что угодно с помощью личного терминала или даже приватника. Однако за свою жизнь он познакомился с парой крутейших спецов в этой области и разжился набором неплохого софта, плюс кое-чему они его все же научили. По крайней мере, справиться с типовой защитой матери, имея прямой линк с доступом тех спеца, они должны были позволить. Во всяком случае, Бес был твердо уверен, что это не станет для него сложной задачей. Система, установленная в Скай-Сити, была абсолютно типовой. Разве что у нее вручную были убраны почти все гуманистические блокировки. Впрочем, для Беса сейчас это было только плюсом. Поковырявшись в типовых сценариях отключения бустов для гражданина, он нашел подходящий и проломив демоном. Так называлась автономная программа с элементами ИИ, задача которой — обход блокировок. Простенький фаерволл запустил скрипт отключения для объекта 004 «Вандал». С этой минуты и вплоть до восстановления при помощи вмешательства программистов в прошлой версии Вандал стал не гражданином с высшим приоритетом, а гладиатором ранга Тиро без права на сетевую поддержку. А поменять его статус быстро теперь очень муторное дело. Бес уже собрался отключаться, как вдруг заметил, что Джим все еще в статусе гладиатора Тиро. Ну, понятно, гадский распорядитель не соизволил выполнить свое обещание и официально сменить ему ранг, включив в команду Горелого. Вместо этого Джима было прописано временное разрешение находиться в казармах ветеранов. «Эх ты, скотина!» — подумал бес и тут же сменил статус Джима на свободного гражданина. «Вот теперь порядок». Сказал бездовольный собой, а затем, подумав и хихикнув, добавил в профайл Джима еще несколько строк, внеся пару правок. Если бы точным, то теперь система просто считала вандала Джимом и наоборот. Джима вандалом. Бес растянул лицо в улыбке. Ему шутка оказалась крайне забавной. Нормальная мать черта сдала, дала бы ему такую возможность. Без кучи доп. запросов, информирования вышестоящих, требований подтвердить свои права и предоставить разрешение вышестоящих инстанций. Но обрезанная версия просто не видела особой разницы между вандалом и Джимом, и риски для жизни вандала ее не беспокоили. Что ж, граждане Скайсити не потрудились сделать нормальный контролирующий ИИ. Побоялись давать ему слишком много полномочий. Теперь нате, хлебайте. Бес взглянул на таймер, запущенный им при входе в сеть. Он был онлайн уже пять минут, и, по его прикидкам, оставалось еще столько же, прежде чем на точку входа в сеть навалятся местные системные администраторы, наконец-то заметив его, увидев, что он ковыряется там, где рядовому технику не положено. «Но бес не был бы бесом, если бы не подстраховался». После заподлянки с наймитами Желтону он не верил от слова совсем, поэтому решил, что по умолчанию, как только он войдет в систему, за ним начнется сетевая охота. А получить в мозг многотысячевольтный разряд от собственного терминала в планы беса не входило. Поэтому, как только он оказался в сети, его демон запустил в автоматическом режиме кучу обманок и одновременно атаковал более слабыми демонами, которые создал тут же, на месте, почти половину служебных терминалов сотрудников Скай-Сити а захватив над ними контроль, бросил их вычислительные мощности на сборку терминального демона. Была такая мулька в арсенале слайдеров, когда из взломанных машин внутри локала собирался виртуальный суперкомпьютер, способный взломать эту самую материнскую сеть изнутри, сбросить пакет данных и самоликвидироваться. Впрочем, бес был не способен, во всяком случае, сейчас. Так что сборку он на самом деле не проводил, а лишь создавал вид, имитировал бурную деятельность. Но целью всего устроенного им бедлама, во-первых, было прикрыть себя, а во-вторых, посмотреть, выполнить ли «Желтый» хотя бы что-то из договоренностей, или же решил их полностью кинуть и сдать. Во втором случае у беса оказывались развязаны руки, и он должен был действовать по самому жесткому сценарию, который они с Тапком придумали и в деталях обсудили. Но выполнить еще одну мини-задачу, а точнее добраться до данных терминала их заклятого друга, бес не сумел. В сеть вошел кто-то по-настоящему умелый. Он в миг вычистил всех демонов самоубийц и попёр всей своей виртуальной махиной на беса, полностью проигнорировав отвлекающие маневры, без проблем обходя или ликвидируя слой за слоем защиту. С сожалением Бес выдернул из головы штекер, обрывая связь с сетью. Его терминал понтовой модели Star Slayer ценой в пару миллионов кредитов меньше, чем через секунду вдруг заискрил, задымился и с тихим хлопком выгорающего графитового процессора приказал долго жить. Голографический экран погас, лишь в воздухе остался неприятный запах паленого пластика. Беззлобно выругался. терять такую машинку было обидно. Интересно. «Кто это был? Уж точно не простой паренек из сетевой безопасности. Такие ребята там просто не работают!» На полной скорости вандал внезапно зашатался. «Да уж тяжело, когда у тебя махом исчезает часть способности. Будто в один миг ты разучился бегать и можешь только ползать». А главное, такие переходы могут быть очень болезненными, и чтобы снизить негативные эффекты, нужно усиленно тренироваться. Та-пак тренировался. А вдруг имплант какой подведет или будет уничтожен? А вот вандал был уверен в своих силах и неуязвимости. Он знал, что забрать его способности не сможет никто, равно как и повредить импланты. И теперь за эту свою самоуверенность он расплачивался по полной программе. всё его внимание, весь он был сосредоточен на том, чтобы банально не рухнуть на землю. Тапок воспользовался моментом, разрядил в него еще два полных магазина и на этот раз сумел серьезно зацепить. В двух местах пули пробили броню, проникая внутрь, и в одном из входных отверстий показалась кровь. Вандал, которому и так было несладко получил как минимум десяток попаданий, пяток легких ранений и пару уже посерьезнее, рухнул на землю и покатился. Но вице-чемпион арены все же непростой боец, и даже будучи раненым, лишенным большей части своих способностей, он собрал волю в кулак и ответил «сумел сыпать тапка хоть и не слишком прицельным, но зато массированным огнем». Пули щелкнули по нагруднику доспеха, ударили в контейнеры над головой и искрами рикошетов разлетелись от арм-пластовых плит под ногами. Тапку не оставалось ничего другого, как рыбкой нырнуть за ближайшее укрытие, одновременно с этим заряжая последние магазины бронебойных. К сожалению, патронов крупного калибра для пистолетов в магазинах оставалось мало. Это не самые востребованные товары, найти их даже не в нужном, а в приемлемом количестве было то еще задачей. С горем пополам в нескольких оружейных лавках он смог наскрести шесть магазинов. И этого оказалось мало, ведь броня вандала явно была непростой, а сделанная по той же технологии, что и доспехи киборгов-охотников, с которыми Тепок столкнулся в одном из сполохов в начале своих приключений на пекле. Пробить такую защиту неспециализированным боеприпасом было довольно сложно, тем более, когда самого боезапаса оставалось всего ничего. Нужно было думать над новой тактикой. К счастью, такая утапка была продумана заранее. Он давно проанализировал все свои столкновения с биомеханическими противниками. Да, их броня легко удерживала даже крупнокалиберные пули. Но, судя по всему, основная заслуга в ее эффективности была не в самой броне, а в том, что кибернетические тела были маловосприимчивы к боли, и из за броневые травмы ими просто игнорировались. Вандал же был просто человеком, пусть усиленным за счет неизвестных имплантов, но вряд ли его болевой порог близок к тому, который демонстрировали киберы, а значит... Тапок поднялся из-за укрытия, уже сжимая в руках отнюдь не пистолеты. Монструозный автоматический дробовик, отнятый у желтого, ждавший своего часа, наконец-то оказался на свободе. Он с жутким грохотом выплюнул подряд три пули. Нормальный человек выдержал бы с трудом отдачу одного выстрела. В экзоскелете максимум пару. Дальше гидравлика бы потекла. так Тепок и его усиленный скелет с костями смог вынести три. Но повторять это он бы не стал. Технологии технологиями, но боль была дикой. Как будто он пытался удержать в руках плиту пресса, а она била по нему раз за разом. Но и эффект тоже был сокрушителен. Первый выстрел обрушил вандала обратно на армпласт и выбил весь воздух у него из легких. Второй играющий пробил тонкий элемент наплечника, разворотив левый плечевой сустав. Третий вновь врезался в грудь, вызвав гримасу боли на лице чистильщика, заставив его зайти страшным кашлем, начать брызгать изо рта кровью. Казалось, что все, победа предрешена. Вандал был дезориентирован и валялся полумертвым на земле. Тапок с дробовиком в руках стоял, целясь в него, готовый нанести последний удар. Шипением ионизированный поток световых частиц пробил воздух и угодил в единственное, что мог подставить под него тапок. В кожух дробовика мгновенно расплавляет толстые пласты металла. Одновременно с этим выстрелом только что, казавшийся почти мертвым вандал, вдруг прогибом позвоночника подскочил в положение стоя и уже в процессе подъема открыл огонь. Вот только глаза его... Это был уже не сам вандал. Тут Тапок был готов просто поставить на кон что угодно. Сейчас телом чистильщика управлял не он сам, а кто-то или даже что-то иное. Этот кто-то относился к телу вандала как к инструменту. Рана в плече? Какая мелочь? Он просто вырвал наружу края загнутого наплечника и, отбросив разряженные аспиды, перехватил за цевьё и приклад висевшую сбоку на рюкзаке энергосистемы винтовку чужих, игнорируя ремни. Они просто оказались сорваны одним движением». При этом из раны на плече потекла обильным потоком кровь, а в глубине раны явственно просматривались искусственные мышцы. Но в отличие от обычного миомера, они отсвечивали необычным зеленоватым металлом. Похоже, что парня всерьез переделали, не гнушаясь технологиями чужаков. И на экстренный случай вшили в него ИИ, который активировался, если сам оператор находился без сознания, при этом его жизни угрожала опасность. Теперь тело вандала, подчиняясь программе, пыталось уничтожить опасного врага, не негнувшаясь применением всех средств и способов, игнорировав все остальные факторы. Уничтожение противника, выживание оператора было первоочередной задачей. И именно в такой последовательности. Тапок со всей доступной ему скоростью побежал, планируя нырнуть за стену домика перед собой, а в считанных сантиметрах за ним проносились пули вандала, пробивая насквозь контейнеры. Почему было не применить это оружие сначала, а потому что вандал хотел красивой победы, а не просто убить врага сквозь все преграды, используя имбовую пушку. Это было бы слишком просто и не дало никакого прироста репутации. Он, в принципе, не брал с собой оружие чужаков, но в этот раз отец настоял, мол, этот паренек горелый может быть покруче многих и способен доставить проблему. Впрочем, сейчас сознание чистильщика, если оно вообще включилось, в его собственном теле было просто пассивным наблюдателем, не способным влиять ни на что» но беззвучного пилана и ИИ, ИИПТ пытаясь перехватить управление. Что ты творишь, железка тупая? Мне нельзя демонстрировать импланты. Приоритет победа и выживание, спокойно отвечал ему механический голос. Ваши пожелания несущественны. Понятное дело, что никто этот диалог не слышал, и сам Тапок мог лишь представлять, как он на самом деле происходит. Главное, киберинтеллект в теле вандала продолжал вести огонь по Тапку, загоняя того за угол дома». Как только тапок ушел из зоны видимости и истрельбу прекратил, но только для того, чтобы извлечь из-под сумка на поясе сплюснутый на концах цилиндр гранаты и нажать кнопку активации, установив замедлитель на 3 секунды. После чего по широкой дуге граната полетела к тому месту, где предположительно находился противник.